Глава д в т Вся беда заключалась в том, что Юргенс н о в а сжимавший Сюзанну в своих объятиях, не приготовил сколько-нибудь ясного плана действий. Вместо того, чтобы немедленно предложить ей какой-то способ открыто или тайно вырваться на волю, или же, о в л а д е в девушкой, увести ее, чего в сущности она и ждала. Он принялся передавать ей слова миссис Дейл, и вместо того, чтобы сказать "бежим", спрашивал ее советы. Вот что ваша матушка только что предложила мне, Сюзана, начал он и стал излагать разговор во всех подробностях. В обещаниях миссис Дейл он уже видел свершение всех своих надежд. Я ответил ей, сказал он, подразумевая миссис Дейл, находившуюся где-то тут же поблизости, что ничего не могу сказать. Она требовала от меня обещания, что мы именно так и поступим, но я заявил, что решение вопроса должно быть предоставлено вам. Если вы хотите вернуться в Нью-Йорк, мы поедем туда сегодня или завтра. Если же вы предпочтете принять совет вашей матушки, то я подчинюсь вашему желанию. Я предпочел бы, конечно, чтобы вы стали моей теперь же, но вместе с тем готов и ждать при условии, что мы будем иметь возможность видеться. Сюзана слушала его и не понимала, какого решения. Он от нее ждет. Она жаждала чего-то необыкновенного, какой-то волнующей драматической развязки, но так как ничего не произошло, ей приходилось довольствоваться тем, что есть. По правде говоря, ей владело одно только желание быть с Юджином. Она отнюдь не рассчитывала, что он получит развод. Под влиянием прочитанных книг и незрелых размышлений ей казалось, что в этом и нет особой необходимости. Она вовсе не желала зла Анжеле. Она не хотела, чтобы Юджин нанес жене смертельное оскорбление, открыто бросив ее. После того, как Юджин сказал ей, что жизнь с Анжелой его не удовлетворяет, что между ними нет настоящей любви, что и Анжела не питает к нему сколько-нибудь сильного чувства. Она и сама признавала это в своем письме. Сюзана н решила, что нет ничего дурного, если она будет делить ю д ж и н а с а н д ж е л й Но что такое он говорит сейчас? Он рассуждает о том, как им быть в дальнейшем? она думала, что он явится и умчит ее, как некий бог, а вместо этого он развивает перед нею какую-то новую теорию и отнюдь не похож на юного бога. Сюзана совсем растерялась. Она не могла понять, почему Юджин не хочет немедленно увести ее. Я п р а в о а не знаю. Как вы находите лучше, сказала она. Если вы хотите, чтобы я пробыла здесь еще месяц, нет, нет, прервал ее ю д ж и н Он догадывался, что допустил какую-то ошибку и хотел поскорее исправить ее. Я этого ни в коем случае не хочу. Нет, нет, вовсе нет. Я хочу, чтобы вы поехали со мной сегодня же, если возможно. Но я считал своим долгом. Вам все рассказать. Ваша матушка говорила, как будто искренне. Если мы можем добиться своего и при том остаться с ней друзьями, было бы очень нехорошо не воспользоваться этим. Зачем причинять ей лишние страдания? Но если вы и в самом деле согласны, он замолчал, чувствуя, что окончательно запутался. Сюзанна едва ли могла бы в эту минуту сказать, какое впечатление произвели на нее его слова. Она только чувствовала, что все б р е м я ответственности за то или иное решение взваливается на нее. Но это было несправедливо. Ей не хватало для этого сил. Не хватало жизненного опыта. Пусть Юджин решает, и как он решит, так и будет. Надо сказать, что даже в этот момент, когда Юджин опять заключил Сюзанну в свои объятия, да еще в присутствии ее матери, он все же не почувствовал того триумфа, как ожидал. Потому что еще не считал судьбу свою окончательно решенной, он не считал возможным п р е н е б р е ч ь предложением миссис Дейл, если оно серьезно. Она заявила ему, прежде чем позвать Сюзанну, что если он не примет ее условия, она будет продолжать борьбу, немедленно даст телеграмму Колфаксу и попросит его приехать. несмотря на то, что Юджин забрал свои деньги из банка и готов был бежать, как только представится возможность, его все же удерживала мысль о к о л ф е к с е и желание сохранить свое обеспеченное положение, присоединив к нему все, что предлагала миссис Дейл. Он колебался. А может быть, удастся все уладить к общему удовольствию? Я не жду от вас окончательного решения, сказал он. Но как вы думаете? Асюзанна пребывала в каком-то смутном состоянии, мешавшем ей думать. Юджин был с ней. Это был рай. Высоко в небе сияла луна. Чудесно снова быть с ним, чувствовать его ласки. но он не собирается похищать ее. Они не бросали миру вызова. Они не делали ничего похожего на то, о чем она мечтала, не неслись через все препятствия к победе. А между тем она именно для этого в ы з в а л а его сюда. Мать обещала помочь ему в получении развода. Она окажет материальную поддержку Анжели. Если понадобится. И она, Сюзанна, через некоторое время выйдет замуж, и скоро у нее будет свой дом, и все, как у других. Как странно! Но ведь это вовсе не то, чего она добивалась. Она хотела пренебречь условностями. Она мечтала о чем-то смелом, необыкновенном. Может быть, она и погубила бы себя. Хотя ей это казалось маловероятным, мать рано или поздно уступила бы. Так почему же Юджин идет на эту сделку? Как странно! Ничто не могло нанести такого удара их любви, как эти вдруг проснувшиеся сомнения. Ведь с приездом Юджина они должны были соединиться. Они должны были бороться и победить. Но вот теперь он обнимал ее, а у нее не шли из головы эти смутные мысли. Что-то омрачало их счастье, словно бледная дымка, туманища яркую луну, словно брызги пены над морским прибоем или крохотное облако, ч не больше человеческой ладони. От которого сердце сжимается б о я з л и в ы м предчувствием. ю д ж и н был для нее по-прежнему желанным, но он не собирался бежать с ней. Они говорили о возвращении в Нью-Йорк, но не сейчас же и не вместе. Как же так? Вы думаете, это будет очень для вас плохо, если мама все расскажет Колфаксу? спросила она, когда Юджин передал ей угрозу миссис Дейл. Не знаю, серьезно ответил Юджин. Да, пожалуй, что плохо. Трудно сказать, как он отнесется. Впрочем, это не имеет никакого значения, добавил он. И снова Сюзана была озадачена. Ну что ж, если вы хотите ждать, давайте подождем. Я с о г л а с н а поступить, как вы находите лучше. Я не хочу, чтобы вы потеряли из-за меня место. Если вы считаете, что нужно подождать, будем ждать. Но только в том случае, если мне можно будет видеться с вами регулярно, ответил Юджин, окончательно теряя почву под ногами. Не умел он идти к победе. не умел взять инициативу в свои руки. Он наивно старался сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Хотел видеться с Сюзаной, кататься с Сюзаной, танцевать с Сюзаной. Только что не поселиться с ней в Нью-Йорке в п р е д ь до предстоящего в с т у п л е н и я в тайный или открытый союз. Миссис Дейл обещала принять его в свою семью, а на самом деле она только старалась выгадать время, чтобы предпринять некоторые шаги и дать Сюзанне возможность опомниться. Больше всего она надеялась на время, и в этот вечер почти не отходя от влюбленных и уловив кое-что из слов Юджина. она почувствовала значительное облегчение. Либо он начинает приходить с себя и раскаиваться в своем безумии, либо поддался на ее обманчивые п о с у л ы Если бы у д а л о с ь разлучить его с Сюзаной н еще на неделю, а самой вернуться в Нью-Йорк, она пошла бы к Колфаксу и у и н ф и л д у И, возможно, заставила бы их воздействовать на Юджина. Нужно сломить его волю. Он не понимает, что делает. Он потерял рассудок. По видимому, ее ложь подействовала, и она добьется отсрочки, а больше ей ничего не нужно. Не знаю. Делайте, как считаете лучше, говорила Сюзана. Между двумя поцелуями. Как вы хотите, чтобы я завтра же поехала с вами в Нью-Йорк или... Да, да, ответил он быстро и решительно. Завтра же. Но мы должны приложить все старания, чтобы переубедить вашу матушку. Она понимает, что раз мы снова вместе, то это дело конченое, и надо ее в этом у в е р и т ь Она говорит об уступках, а нам только того и нужно. Если нам предлагают какое-то соглашение, почему не пойти на него? Я не против того, чтобы подождать еще недельку. Надо дать ей подумать. Если же она к тому времени не изменит своего отношения, будем действовать. Вы могли бы поехать на недельку в л е н о к с А зачем ко мне? Он говорил так, словно одержал победу, между тем, как в действительности потерпел решительное поражение. Он потерял Сюзанну. Сюзанна глубоко задумалась. Не того она ждала. Но хорошо, сказала она после непродолжительной паузы. Вы завтра поедете со мной? Да. Куда в л е н о к с или в Нью-Йорк? Посмотрим, что мама скажет. Если вам удастся с ней договориться, все, что хотите, я согласна. Немного спустя Юджин и Сюзана пожелали друг другу спокойной ночи. Было решено, что утром увидятся и вместе поедут до Ленокса. Миссис Дейл поможет ему добиться развода. Положение казалось вполне удовлетворительным, даже прекрасным. Но почему-то Юджин чувствовал, что делает не то, что нужно. Он ушел к себе в комнату, в один конец дома, а Сюзана... другой. Миссис Дейл, объятая страхом, оставалась на страже и не смыкала глаз, но в этом не было надобности. ю д ж и н больше не безумствовал. Засыпая, он думал о том, что в ближайшем будущем все устроится и что Сюзанна в конце концов станет его женой.